Верные хранители прошлого, Которое уму ему Никогда не следовало бы забывать. Приводили мне на память Пламя ночника из богемского стекла В форме урны, Подвешенного к потолку на цепочках, Камин из сиенского мрамора В моей спальне в Комбре, У моих дедушки и бабушки, В далекие дни, Которые в этот момент Я воображал себе настоящими, Не представляя их себе точно, и которые я увижу яснее сейчас, когда совсем проснусь.